Филипп Филиппович обратил взор к гирляндам на потолке и забарабанил пальцами по столу. Человек казнив блаху отошел и сел на стул. Руки он при этом опустив кисти, развесил вдоль Ладскана в пиджака. Глаза его скосились к шашкам паркета. Он созерцал свои башмаки и это доставляло ему большое удовольствие. Филипп Филиппович посмотрел туда, где сияли резкие блики на тупых носах, глаза прижмурил и заговорил. Какое дело ещё вы мне хотели сообщить? Да что ж дело? Дело простое. Документ Филип Филиппич мне надо. Филип Филиппич несколько передёрнуло. Чёрт. Документ. Действительно. <кхм> да. Может быть без этого как-нибудь можно? голос его звучал неуверенно и тоскливо Помилуйте, уверенно ответил человек. Как же так, без документов? И это уж извиняюсь, сами знаете, человеку без документа строго воспрещается существовать. Во-первых, дамком. Причём тут этот дамком? Как-то причём? Встречают, спрашивают, когда ж ты, говорят, многоуважаемый, пропишешься? Ах ты, господи, уныло воскликнул Филипп Филиппвич, встречается, спрашивает: Воображаю, что вы им говорите. Ведь я же вам запрещал шляться по лестницам. Что я, каторжный, удивился человек, и сознание его правоты загорелось у него даже в рубине. Как так шляться? Довольно обидны ваши слова. Я хожу, как все люди.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 Да вы напрасно его прелестным ругаете. Он интересы защищает. Чьи интересы, позвольте осведомиться? Известен чьи трудового элемента? Филипп Филиппчик выкатил глаза. Почему вы труженик? Да уж известно, не непман. Ну ладно. Итак, что же ему нужно в защитах вашего революционного интереса?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 неожиданно появившееся существо лабораторное Филип Филиппч говорил всё менее уверенно человек победоносно молчал